Доброе утро, птичий крик. Давайте считать, что оно все-таки доброе. В такие дни жалеешь об отсутствии контакта с метеорологической станцией. Погода дразнится, и не угадаешь, солнечно будет или дождливо. Небо ясное, видимость хорошая, туман сошел, и я могу с уверенностью говорить о том, что происходит вокруг в плане аномалий. Приблизительно 7.15, я готова, если вы готовы. А вы готовы. Начинаем. В секторах 111-124, 112-124 по-прежнему бардак. 126-76. Еще больше залез на 125-76 и 127-76 и подвинулся ближе к нам метров на 10. Ситуация штатная. Я здорово надоела вам вчера этой проблемой, поэтому сегодня, пожалуй, не буду распаляться. Железнодорожные пути. Сектор 112-146 начинает заволакивать. Лучше сейчас, конечно, чем потом. Малюсенькое затемнение на 130-80, буквально дюжины метров в диаметре. Следим за развитием событий. Это все, что сейчас можно сказать об аномалиях, и, в общем, говорить о них, конечно, уже хочется как можно меньше. Надеюсь, сегодняшний день будет не про них, а про нас. Встретимся на площади. Я постараюсь сейчас добрать пару часов сна и спуститься к вам в одиннадцать, чтобы помочь с приготовлениями. Отбой. включение. Прием. 11 часов 42 минуты. Меня кто-нибудь слышит? <свы> Обещала сегодня больше не поднимать эту тему, но у нас снова человек один в опасной близости от нестабильности. <свы> снова Ави. Застрял возле 12676. Ошивается неподалеку от склада, как и вчера днем. Я смотрю на него уже минут двадцать, и он даже не думает уходить оттуда. Строго наоборот. Сделал за это время два больших шага навстречу краю аномалии, смотрит на нее, не отрываясь. Если кто-то может подойти к нему, поговорить и увести его оттуда, будет отлично. «Простите, что дергаю, я понимаю, что у вас заслуженный выходной. Я сама тут задержалась случайно, проспала все будильники, затем долго копошилась в поисках последних чистых носков, потом напоследок решила выглянуть, а там он». «Ага, я вижу Джона. Он идет со склада к поселку. Интересно, он заметит Ави или нет?» «Черт, не похоже, что заметит». Пожалуйста, кто-нибудь, выйдите из центральных ворот ему навстречу, раз уж вчера вечером их так удачно распечатали. Хотя, по какой-то причине Джон оборачивается. Отворачивается, продолжает движение. Оборачивается уже более осмысленно. Увидел, идет обратно. Ави тоже замечает его, отходит на пару шагов в сторону. Смотрит на Джона и снова куда-то в Марьево. Джон, похоже, перехватывает его взгляд, проходит еще немного и замирает. Что-то он там такое тоже видит, и, судя по реакции этой, здорово его удивляет, шокирует. Мне ничего отсюда не разглядеть, просто нервная серая стена. Судя по всему, они разговаривают, оба сдержанно жестикулируют и двигают плечами и головами. «Ох, чуваки, вы бы просто шли оттуда, ей-богу!» Ави начинает экспрессивно размахивать руками. Потом вытягивает их обе в сторону нестабильности в красочном указующем жесте. И теперь, по-моему, закрывает лицо руками. Джон стоит и смотрит на него. Стоит и смотрит. Разворачивается на пятках и идет в сторону склада. Зачем он идет в сторону склада? Ави ждет. Если никто еще не выдвинулся в их сторону, я по-прежнему очень прошу это сделать. Что? Что-то не так, что-то не то. Джон выносит со склада длинную жерть. Есть ли у нее что-то на конце? Это какой-то хозяйственный инструмент? Я не знаю. Он идет к Ави, передает ему жерть, крепко обхватывает его самого, широко ставит ноги и принимает устойчивое положение. Кто-нибудь идет? Они собираются совать жерть в аномалию. Они что-то хотят оттуда достать? Пошевелить? Что за дичь они затеяли? Ага, мэр и кузнечик уже подбегают к воротам. Джон и Ави погружают жертв в серую массу, держат какое-то время. И принимаются тянуть. Нестабильность ведет себя, как густая жижа. Она тянется за древком следом. Неровным сгустком, размером с крупное животное или даже с человека. А, черт! Вся нестабильность рванула следом единым фронтом. Ави роняет жердь. Они с Джоном отпрыгивают подальше. Мэр и Кузнечик оказываются рядом и тащат их за локти прочь. Мужчины молча указывают куда-то во мглу. Новоприбывшие замирают, как вкопанные. Что там? Мне не видно ни черта. Что там? Центральные ворота открываются. Несколько человек любопытно выглядывает из-за них. Вот отлично. У нас тут аномалия в рост пошла, всем надо посмотреть на это. Просто уйдите оттуда. Надеюсь, кто-нибудь догадался взять радио? Мне не нравится имеющийся сейчас край, он пляшет. Слушайте, даже если там что-то есть, нельзя предпринимать какие-то действия, связанные с аномалиями спонтанно. Не надо там стоять давайте все хорошо обсудим и обдумаем на безопасном расстоянии и уже под ави рванул в сторону нестабильности крайне стабильности рванул к нему часть стены словно выплюнула связанный с ней шлейфом серый клубок размером с человека тот прилип к ави а, -а, -а, -а стена навалилась на них одним плавным движением голова ави нырнула в аномалию джон кузнечик и м пытаются его вытащить Тело Ави дергается и как будто бы обникает. Что-то происходит. Джон с самыми разными запрещающими жестами просит всех остановиться. Похоже, что-то говорит. Ави висит на руках кузнечика М. Они ждут, стоя вплотную к нестабильности, которая только что продемонстрировала, насколько она опасна и непредсказуема, но все глядят на Джона. Джон показывает тащить, и они снова рывком тащат. Голова Ави показывается из Марева, а Марьева тянется следом, как сгущенное молоко за ложкой, но внезапно отпускает, обваливается, капает с головы на траву. Ноги Ави принимаются судорожно пинать землю. Все вместе бегут к воротам. Ави висит на плече мэра, иногда совершает шагающие движения. Мы все, как мне кажется, с изумлением наблюдаем за тем, как М, существо, похожее на жилистого невысокого седого подростка, без особого труда и очень резво тащит крупного мужчину. Нестабильность проползла за ними еще метров десять и успокоилась. Ох, просто идите нахер, иду к вам. Добрый вечер, птичий крик. Сейчас 7 часов 12 минут. Бьернсон раскладывает ужин по тарелкам. Марика без остановки разливает чай, за окном монотонные дождь и 16 градусов по Цельсию. В ярмарочном шатре все еще допивают пунши-сидор, но в целом, думаю, мероприятие можно считать завершенным. Оно и понятно. Между делом отмечу, что всех изрядно задолбавший 12676 болтается приблизительно в прежних границах и больше резких движений не делает. Я по-прежнему сорока Рита, если вы слышите меня, значит, я вновь на каланче, чтобы разговаривать с вами. Так что давайте поговорим о сегодняшнем происшествии. Я собрала показания очевидцев, побеседовала с теми, кто знает Ави лучше меня, и проведала самого пострадавшего. Из хороших новостей, которые вы наверняка уже знаете, Ави жив. Из плохих он не разговаривает и в целом отказывается реагировать на происходящее вокруг него. Он сидит с удивленным, потерянным, совсем детским лицом, полным нежности и горечи, или мне это только кажется, и смотрит куда-то вдаль. Честное слово, если еще хоть одна живая душа подойдет к нестабильности, сегодня не будет новостных сводок и ваших объявлений, я не планирую затрагивать другие актуальные темы, хотя, признаюсь, есть соблазны, есть поводы. Но мне кажется важным уделить все свое и ваше внимание главному событию сегодняшнего дня. Потому что, несмотря на то, что мне по-прежнему очень хочется удавить Ави своими собственными руками, его стараниями я ужасно зла на него, на ситуацию, на участников сегодняшних событий и на себя, я... и я подозреваю, что вы чувствуете то же самое. Вот, несмотря на это все, я понимаю его. Мне... Хочется, чтобы и вы тоже его поняли. От этого становится немного легче. Нам всем сейчас не помешало бы, чтобы стало полегче. Как уже было сказано, я собирала историю по кускам и наверняка пропустила какие-то фрагменты, но если вы хотите понять, что же произошло, вам придется выслушать ее сначала». А началась она не тогда, когда Ави вышел в темноту с фонарем. Да, это именно он вчера вечером устраивал нам светомузыку и затем скрывался от М. Джона Малеки и Юй. А значительно раньше. Пять месяцев назад Абеляр оказался здесь. Такой же потерянный, испуганный, как и мы все. В прошлой жизни до птичьего крика он тоже работал художником. Ребенком из нищей многодетной семьи он выиграл на конкурсе работ «Грант» на обучение в престижном художественном заведении, Был вынужден на две головы превосходить своих сокурсников, чтобы быть на равных. Тут сыграли свою роль и происхождение, и цвет кожи. Параллельно подрабатывая, где придется на еду. Потом одна профильная работа, потом другая. Все еще по три часа сна в сутки. С появлением в его жизни трехразового питания и своего угла силы у Абеляра внезапно кончились. Он лежал в собственной кровати и смотрел в потолок, боялся подойти к рабочему месту несколько месяцев. Затем умерла его мать. Младший брат и сестры оказались на его попечении. И силы работать, стирать и проверять домашнее задание снова появились, а сон и трехразовое питание снова приказали долго жить. В следующий раз силы кончились, когда младший брат переехал в студенческое общежитие. Ави пролежал пластом три месяца, запоздал и узнал эту песню и записал с участником в благотворительную миссию. Не есть, не спать и работать – единственное лекарство, которое этот дурень знал. Но попал он вместо этого к нам. Абеляр превратился в ави с легкой руки Матфея. Матфей и Паскаль стали его семьей очень быстро. Буквально через две недели они уже втроем принялись заседать здесь, на Каланче. Вероятно, это было то братство, то сообщество, которого так сильно не хватало человеку все детство и студенчество, занятому борьбой за жизнь и светлое будущее. Паскаль, картограф-любитель мой предшественник, Первый в истории «Птичьего крика» постоянный смотритель уговаривал художника нарисовать на основе его карты каньона другую, большую, удобную и красивую, чтобы на ней можно было наглядно отмечать новые нестабильности для населения поселка. Но Абеляр спал по 10 часов, отлично питался и, кажется, впервые в своей жизни был счастлив, что, к сожалению, не сказалось в положительную сторону на его работоспособности. Тут старая закономерность работала как часы. Он пообещал выполнить просьбу, подготовил все для работы, но дальше этого дела не шло. Авианочевал на Каланче, спускался утром в поселок со сводкой о нестабильностях, забегал в свою бунгало и по делам, навещал дайнер, забирал еду на троих или двоих, в зависимости от того, как планировал провести свой день Матфей, а затем опять возвращался на Каланчу. Радио тогда не было даже в разработке, батарейки в рации до сих пор на вес золота, так что тут все понятно, выкручивались как могли, но ни в чем себе не отказывали. У меня по-прежнему с топочкой сложена коллекция на настолок, утащенная развеселой компанией из главного здания, тетради с рисунками и набросками и незамысловатый спортивный инвентарь вроде гантелей из пандеров, которым я сама теперь охотно пользуюсь. Два с половиной месяца спустя карта по-прежнему была не готова, но Юй приступила к работе над радиостанцией. Еще через две недели здесь появилась я, и раз уж Каланча стоит на пути от посадочной полосы до поселка, первыми, с кем я здесь познакомилась, были Паскаль и Ави. Они спустились вниз, чтобы найти меня, пригласили к себе, напоили чаем, смыли грязь и кровь с моих ладоней и позволили молчать, хотя, очевидно, им очень хотелось получить ответы на свои вопросы. Я помню тонкое белое лицо Паскаля, обрамленное черными волосами, зеленые глаза, густые ресницы, непоседливые руки с длинными пальцами. Я тогда была совсем плоха, день у меня был, прямо скажем, так себе. Мне кажется, я никогда не смогла бы отблагодарить его. Их обоих, но в первую очередь именно Паскаля, соразмерно тому, как много он для меня тогда сделал. Он как-то умел, знаете, что-то в нем было от... «Интеллигентного, умного, не скрывающего своей уязвимости, не по годам мудрого мальчика, каких любили изображать писатели и киношники в 80-х. Его нельзя было не любить. Если бы он вырос из этого мальчишки, было бы можно. Но он все никак не вырастал. Остался им уже по 2 метра ростом, тонким, ироничным, бледным, искренним». Вы все это уже слышали? приблизительное это же я говорила на импровизированных похоронах. Ави был рядом, когда Паскаля забрала нестабильность. Спустя почти месяц после моего появления здесь. А, вы помните большой рывок в исполнении 12180 Причина, по которой мне никогда в голову больше не придет пройтись поблизости от этого дерьма. Ави говорил, серая стена просто навалилась на Паскаля. Пролилась на него, будто именно его и хотела забрать, будто она за ним пришла. Ни до, ни после никто не видел ничего подобного. Собственно, единственный, кто это видел, был Ави. Он закрылся в своем бунгало на неделю, и когда вышел на свет, то две идентичные карты, которые вы можете наблюдать в главном здании и в Дадицдайнере, были готовы. Выглядел Ави плохо. С тех пор он в принципе выглядел плохо, И никто как-то не решался его дергать. Есть вещи, которые нужно просто пережить, переварить, отгоревать. Матфей вот ушел в компульсивную варку кукурузы. Говорит, что запах его очень успокаивает. Хороший, говорит, запах, тут сложно не согласиться. А мы с Юей ударились в работу над радиостанцией. Никому не хотелось сюда идти, а мне, наоборот, не хотелось оставаться в поселке. Вопрос был решен. Когда Ави начал говорить, что видят в нестабильности Паскаля, нам всем казалось, что это фигура речи. Как-то мягко человек это озвучивал, не пояснял, не настаивал. Впервые он заговорил об этом неделю назад, побывав рядом с 82-270. Мы все сочувственно покивали, а надо было насторожиться. Он сказал, что видит в Маре весь у Паскаля таким, каким он видел его перед тем, что там с ним в итоге случилось. Потом, якобы, он рассыпался в прах, как рассыпался и в тот самый раз. А потом, через какое-то время, будто бы снова возник на прежнем месте. Даже я помню что-то такое. Вероятно, он писал мне записку или говорил... Ох, Господи! Накануне возникновения нестабильности на 126.76 Ави рисовал бабочек или мотыльков. Он нашел куколок на ветке, аккуратно срезал эти ветки с куколками, поместил в большую банку и завязал сверху тряпкой. Наблюдал за ними какое-то время, ждал, когда крылатые машины любви начнут выбираться наружу. Вполне вероятно, в пятницу, когда он развалился с банкой и блокнотом на скамейке неподалеку от беседки, он был пьян. В последнее время с ним частенько такое случалось. Я видела его там днем, он уковылял оттуда, когда стемнело, бросив свои пожитки. Где именно он их бросил, он не помнил, но логично было бы предположить, что те остались на лавке. Однако, когда на следующий день он пришел по следам, не особо надеясь найти свое добро вне границ нестабильности, он увидел банку, стоящую аккурат у самого края, не снаружи, внутри. Он с трудом разглядел, как скрутились, будто обгорая, и рассыпались в пепел насекомые в банке. Затем куколки снова набухли на ветках, как почки, и через какое-то время из них выползли бабочки, или мотольки, тут уже не узнаешь наверняка, стремительно обсушили крылья, принялись залетать и снова рассыпались в прах. И так по кругу. Как завороженный, он смотрел на это бесконечно долго, присев на корточки, успокаивая себя тем, что готов бежать в любую секунду. А потом увидел Паскаля. Тот вынырнул из вихря черных штрихов, тоже с трудом различимый, присел на корточки и заглянул в лицо Абеляра. Авис крикнул и побежал прочь, но отбежав на несколько метров, оглянулся, чтобы увидеть, как его друг распадается прахом, не успев подняться следом. Так как, скорее всего, художник снова был пьян, когда он поведал об этом проходившему мимо теди тот лишь потрепал его за плечо и настоятельно посоветовал идти спать. Процитирую слова. «Абеляр подошел ко мне, с трудом шевеля ногами». Руки трясутся, глаза красные, влажные, на лбу испарено. Говорит, банку свою с насекомыми вчера вроде как на лавке указатели оставил, а она сегодня тут, у самого края, будто кто-то поставил ее туда. Мол, пока смотрел на нее, как дурак, внезапно с той стороны подсел Паскаль и тоже принялся смотреть Все затирает мне про Паскаль, глаза дикие. Смотрю туда, нет, конечно, никого, банка только это И там, правда, бабочки, что ли, по кругу взлетают распадаются. Что я должен был подумать? Возможно, Ави подходил к кому-то еще, но признаться в этом смог пока только Тедди. К величайшему сожалению, тогда уж сам никому ничего не сказал об этом происшествии. В тот день никто больше, кроме Ави, не видел Паскаля. Никто, кроме меня. Просто я тогда не знала об этом. Не понимала, на что смотрю. Нечто темное в слабом свете фонаря, помните? Абеляр вернулся на то же место вечером, когда стемнело, с фонарем и ножом. Он и себе не мог толком объяснить, зачем нож и от чего он хотел им защищаться. Пришел и стал светить в толщу нестабильности. И в какой-то момент то, что выглядело как паскаль, вынырнуло из тьмы в слабое пятно света. Существо говорило, но звука не было. Ави показывал жестами, что не слышит, но то все говорило и говорило. Потом оно скукожилось и рассыпалось в прах. Но художник не отводил взгляд, ждал. На земле вспух комок и снова выпрямился в нечто похожее на его друга. Нечто слабо улыбнулось и продолжило говорить. Мне тогда не довелось заметить, что Ави швырнул внутрь стабильности пару листов бумаги и ручку, привязанных к камню. Они приземлились у ног бывшего смотрителя, тот подобрал их, сгорбился над листком, стремительно нацарапал буквально несколько слов, разровнял листок и показал. Там было написано «Мне, зачеркнуто, я, кажется, жив. Тяжело». «Вытащите меня». Половина букв выглядела странно, была отражена, искажена, валялась на боку, но по-прежнему была узнаваема. Потом фигура Паскаля съежилась и рассыпалась. Ави хотел ждать еще, но появились малика Джон, Эмма и Юи. Ави выключил фонарь и каким-то немыслимым для нас всех образом ухитрился уйти, не попавшись. Утром он вернулся, трезвый, как стеклышко, глупый, как стрекоза. Он мог обратиться ко мне, он мог обратиться к м к Ю и к Матфею. Все можно было обсудить и спланировать. Мне кажется, мы могли бы к чему-то вместе прийти. Да, мы неправильно расценили его робкие попытки пойти с нами на контакт прежде, но это не повод не попытаться еще раз более настойчиво, верно же? Вместо этого он подгадал момент, когда меня не должно было быть на каланче Остальные готовились к ярмарке, так что никто не мог бы помешать его самоубийственной спасательной операции. Кроме Джона, который, как вы понимаете, ходит везде. Об этом Ави, похоже, не подумала. Когда поневоле оказался в его компании, начал было сбивчиво объяснять, в чем дело. Давайте я вам еще и Джона процитирую. Он совершенно не ожидал меня увидеть. Заметно было, что разрывается между желанием убежать и кинуться чуть ли не обниматься, как будто выдохнул. Перепуганный был, но решительный. Пришел Паскаля спасать. Сказал, что с фонарем вчера он был. С фонарем и ножом, так что очень неловко бы вышло, если бы его нашли. Пожаловался, что не может понять, с ума сошел или его друг и правда ждет его помощи. Мол, бросил ему туда бумажку с ручкой вчера. Тот поднял и записку написал, что живой вынимать его надо. Сказал, что тот говорит все время, но звука нет. Потом рассыпается, потом собирается заново, это цикл. Они потом все собираются заново, с разной скоростью, надо просто подождать. Ну, упомянул, конечно, что ему не верит никто. Дескать, «Постой со мной, если сейчас появится он, то я прав». «А я стою, как дурак, жутко, ни черта, пока еще не понимаю, смотрю на него осознаю, отговорить не смогу, независимо от того, сошел он с ума или нет». Конец цитаты. И тут показался Паскаль. Или что-то очень на него похожее. С той самой чертовой бумажкой в руках, которую он развернул буквально в лицо Джону. Ави указал на застрявшего в нестабильности друга, затем спрятал лицо в ладонях. Повисла драматическая пауза, за которую у Джона попросту сдали нервы. Это тоже прямая цитата. И он пошел искать, чем можно вытащить человека из нестабильности. Правильный ответ – ничем. Мы столько раз проверяли на самых разных объектах и даже животных. То, на что налипло это дерьмо, уже невозможно достать, отмыть, выцарапать из ее объятий. Оба должны были помнить это, но, вероятно, предпочли забыть. В принципе, не знаю, что бы могла вычудить я, будь в тот момент с ними». Короче, да, нашли они на складе какую-то жердь с небольшим крючком на конце. Паскаль рассыпался на их глазах, и Абеляр пояснил Джону, что сейчас будет еще один цикл, еще один и еще. И новый цикл начался, мужчины протянули возникшему на прежнем месте другу жердь. Тот ухватился, они вдвоем начали его тащить. Но аномалия крепко налипла, и вытаскивался Паскаль только вместе с ней. Аномалия рванула на них, они отскочили, к ним подбежали кузнечик и мэр. Увидели Паскаля и остолбенели. В этот раз в объяснении ударился Джон. А Беляр просто стоял и смотрел на Паскаля. Тот паника, когда поймал на себе взгляд Ави, то горько улыбнулся и как-то неловко развел руками, сказал что-то так же беззвучно. Дальше никто не понял, что случилось, а ведь как будто с ума сошел, иначе невозможно объяснить то, что он в три шага оказался вплотную к краю аномалии, а Паскаль кинулся к нему навстречу и словно выпрыгнул из серого Марьева, вот только по-прежнему остался сплошь обернутым. Существо, оказавшееся Паскалем, ухватило голову друга руками и притянуло к себе. Нестабильность охотно надвинулась и поглотила окаянный отросток с растопыренными ушами. Лица Ави не было видно, существо скрыло его ладонями и своим лицом. Кузнечик говорил, что то, что казалось нам человеком, принялось буквально жрать художника. Однако считанные секунду спустя нападавший рассыпался в прах. И тут стало понятно, что и голова Ави начинает распадаться. Череп смялся и стерся. Правильной реакцией было бы бросить и бежать, потому что ничто не может быть извлечено из аномалии. Ничто. Аномалия перекидывается по объектам, которые она поглотила, но Джон крикнул всем стоять на месте и ждать, покрываемые кузнечиком волны мутюгов, пронзаемый ледяным взглядом мэра. Тело Ави билось в конвульсиях и совершенно очевидно умирало, но они стояли там и ждали нового цикла. А затем каким-то нелепым, уродливым образом у Ави вновь появилась голова. И тогда его дёрнули из последних сил и по совершенно непонятным причинам выдернули. И это абсурд. И неизвестно, чем мы поплатимся за это. И неизвестно, чем уже, кроме дара речи э, и способности воспринимать окружающую действительность, поплатился Абеляр. И неясно, как это дерьмо работает. И непонятно, что я сделаю, если увижу, что кто-то приближается к нестабильности, но обещаю, я что-то придумаю, раз проклятия не действуют. Что мы теперь знаем точно? Где-то там, в нестабильности, вы можете встретить существо, похожее на того, кого мы очень любили. И этому существу нельзя доверять. Ради всего святого, не верьте ему. Это больше не Паскаль. Паскаля больше нет. То, что пришло к нам сегодня, чуть не убило Ави. Нет никаких сомнений в том, что это именно оно втащило Абеляра за голову в нестабильность. И я бы очень хотела понять, почему не убило. Было ли это с течением обстоятельств? Было ли это намеренно? Ловушка ли это? Слишком много вопросов. Я отвоевала сегодня у кулели и утащила ее в свою берлогу желающих было много играть на ней сложно. но у меня был приоритет. Эфиры, все дела, заставки джинглы, вернее их неумелые Кто ведь не сомневается в моих навыках, вернее их скудности. Я вообще не думала, что возьму сегодня инструмент в руки. Знаете то, что у нас здесь нет ни одной музыкальной записи здорово усложняет жизнь. Я никогда не думала, что музыка так помогала мне, пока ее не стала. Даже сейчас я просто покрутила укулеле в руках полчаса перед тем, как условно выйти к вам. И мне словно стало проще дышать. Не знаю, что нас ждет дальше, птичий крик, но сегодня мы ляжем спать изо всех сил, попробуем уснуть. Завтра мы проснемся, и, скорее всего, жизнь не станет легче. Ну, у меня, допустим, будет выходной. Но в остальном мир, понятно, не изменится. Зато мы с вами... Меняемся постоянно, в том числе из-за вот таких вот событий. Я хочу надеяться на то, что мы сегодняшние не разочаруемся в нас завтрашних. Давайте сделаем все возможное для того, чтобы избежать этого. Но для начала давайте попробуем уцелеть. Программа «Минимум» – уцелеть. Спокойного вечера и спокойной ночи, птичий крик. Похоже, нам придется обходиться тем, что есть Обходиться тем, что есть Ой, всё не знаю, как ещё с тобой набраться этих очень нужных сил. Но я прошу тебя держаться, я прошу себя держаться, чтобы завтра снова быть Среднедельник, 7.20 утра, туман и ветер. Даю информацию по нестабильностям и отчаливаю, бросаю вас на попечение, Юй. Внимание, данные по нестабильностям, будь они прокляты, как будто они не прокляты, Господи, твою мать. 111, 124, 112, 124, черным, черно, полный набор, избегаем. 126 76 захода на 125 76 и 127 76 замерла без новостей. 112 146 накрыла и расколбасила. 1380 без перемен кроха, но сами знаете, как оно бывает. Лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Чёрт возьми. Одвой. Произведение написано и начитано. Катенкарт. Всю работу со звуком проделал Чарвин. Помощь в редакторе осуществляла Анастасия Водолазова. Спасибо всем, кто до сих пор с нами. Услышимся.